Глава 14 Эпиграф. У дикарей каждая семья имеет кровь не хуже, чем у других, удовлетворяющий простейшим потребностям. У птиц есть гнезда, у лисиц норы, у дикарей вигвамы, а современное цивилизованное общество, скажу не преувеличивая, обеспечивает кровом не более половины семей. Генри Дэвид Таро. Олден или «Жизнь в лесу». Проснувшись в мягкой постели, Антон долго не мог понять, где он находится. Беленый потолок, яркое солнце светит в окно. Рядом на тумбочке банка с чем-то мутно-красным. Ох, в болове сплыли киря, малиновая настойка. Не на поминках же. Боги, а как трубы-то горят? Антон потянулся к банке и принюхался. «Кажется, квас». Сделал несколько глотков, перевел дух и одним махом допил оставшееся. «Ягодный квас. Холодненький». Жить стало легче, жить стало веселей. Антон сел и гляделся. На соседней кровати похрапал Фрэнсис, свесив одну руку до пола. «Видно здесь что-то вроде комнаты для гостей». А Ларису ясное дело положили в другом месте. Чего ее с ребенкой пьяным совать перегаром дышать? В дверь постучали. Входите! крикнул Антон. Это казалась Ирина Ивановна. Она посмотрела на продолжавшего похрюкивать камерунца и покачала головой. Кирину настой купили, там же градусов 90. А по вкусу не скажешь. Том-то и штука. У Кири рецепт свой, хитрый. Зато теперь вот маетесь. Так что с аэродромом решили-то? А то вчера толком ничего не сказали. Не смогли. Мы на трезвую голову посоветуемся и решим. Спасибо за квас, очень вкусный. На здоровье. Ладно, пойду я. Там Макрушинские пришли с переговорами. Специально зашла вас проведать, чтобы малость помариновались, обождали. Не бежать же к ним, спотыкаясь еще возомнята себе. А вы сильный политик, Ирина Ивановна, с уважением сказал Антон. Вам бы в Госдуму, хотя ее нет и уже теперь неясно будет ли. Будить Фрэнсиса он не стал. Умылся над приготовленным тазиком, поправил повязку на ребрах. Надо бы Ирине Ивановне показать. Все-таки фельдшер, оделся. Вышел на крылечко, увидел Шуру, который нес куда-то большую корзину грибов. Под ноги ему бросился веселый поросенок Фунтик, едва не сбив. Утречка, воскликнул приветливый Шура, заметив гостя. «Вот, на жаренку насобирал. В этом году пуще прошлого грибов-то, а там Макрушинские пришли». «Зачем?» — поинтересовался Антон. «Не знаю», — слегка помрачнел Шура. «Обычно они выменят чего-то ходят, но сегодня что-то многовато пришло». И морда шибко серьёзная. Уголовники одно слово. Уголовники? Так Макрушина бывшие язычё нынче заправляет. С колонии поселения. Матрос, Шкода, Золотой. «Вот тебе раз», — подумал Антон. «А Ветерина Ивановна ничего такого им не говорила. Не сочла нужным?» «Нехорошо все кончилось. Зарезали даже кого-то. А несколько человек к нам пришло». «Макрушинские теперь сами по себе живут, мы сами по себе. К нам не лезут, и ладно». «Добрые соседушки, ничего не скажешь». «А вы, я слыхал, на аэродром собрались?» Продолжал Шура, отгоняя ногой привязавшегося поросенка. «Не боитесь?» «Не решили еще». «Вы смотрите, хорошо подумайте. А то...» Что-то Шура договорить не успел, потому что дверь штабной избы с грохотом отворилась, и из нее порывисто вышел крупный мужчина в камуфляже. За ним появились еще четверо таких же следом. Ирина Ивановна с возмущенным видом. «Ты, матрос, думай, прежде чем к нам с такими предъявами идти!» — крикнула она, заканчивая, видимо, начатый внутри непростой разговор. «Думаешь, мы тебе скотина?» «Там посмотрим, скотина или не скотина!» — ответил тот, что вышел первым. Вокруг крыльца стали собираться местные, у одного Антон заметил топор, у другого деревянную лопату. Не раздумая, он тоже поспешил к месту событий. «Что — Что случилось-то, Ивановна? — крикнул благообразный старичок, которого Антон вчера видел несущим новенькое корыто. Почему-то он решил, что это есть местный изобретатель и оружейник Леонидыч. — Да они с нас хотят собирать, Леонидыч! — ответила Ирина, подтвердив мысль Антона. Они нам, видите ли, спокойствие станут обеспечивать, а мы им платить. Продуктами, а еще на заводе отрабатывать. А главное, девками. Скучно им, девок у них мало. Толпа на перебой зашумела. Чего? Нахер? В кулак вам, а не девки. Друг друга долбите, как на зоне. Траву жрите, защитнички. Люди в камуфляже тревожно озирались, но испугавшимися не выглядели. В круг прибежал поросенок, сунулся к ногам матроса, а будто высокие, хорошо сохранившиеся берцы, попытался потереться. Бах! Поросенок упал на бок и задергался, на пыльную землю хлынула кровь. Матрос поднял стволом вверх, потертый ноган, какие до катастрофы оставались ради что у вневедомственной охраны, и хрипло выкрикнул: Кто еще будет орать, замочу, как свинью. Вас может и больше, но шестерых положить успею. Мы уходим. Вы отошли все подальше. Не хотите по-хорошему, пеняйте на себя. Толпа расступилась, только поросенок продолжал визжать и биться в пыли, судорожно дергая копытцами. Пятерка двинулась к воротам, которые уже кто-то торопливо открывал, и вышло так, что на пути у них оказался именно Антон. Он сделал шаг в сторону, пропуская Макрушинских, но матрос остановился и сказал, пристально глядя на Антона, «Тебя не помню. Откуда пришел?» Антон молчал, стараясь не отвести взгляд. Глаза матроса пугали, бледно-голубые, пустые, безжалостные. «К нам не хочешь? Нам такие бойцы нужны». «Не хочу», — сказал Антон как можно тверже. «Смотри сам» пожал плечами матрос и двинулся дальше. Откровенно рассматривая Антона, мимо прошли остальные. Оружие он ни у кого не заметил, но и нагана у матроса не видел, пока тот не выхватил его из кармана. Ворота за Макрушинскими уже закрыли, но местные не расходились, не громко переговариваясь. Ирина Ивановна тоже стояла на крылечке, глядя вслед убравшимся уголовникам. Антон поднялся к ней и тихо спросил, что же вы мне вчера про все это ни слова не сказали? Да они раньше с таким и не совались. Спирт на продукты поменять, вещи какие-то приносили, кузнечным промыслом интересовались, не ли. А теперь, видать, изменилось что-то. Неужели вы не подозревали, что этим кончится? Уголовники же. Мне Шура все рассказал. С укором произнес Антон. Ко все еще бьющемуся фунтику подошел Леонидыч и аккуратно дорезал его длинным ножом. Шура и бывший участковый подняли поросенка и унесли. Подозревала, сказала Ирина Ивановна. Но они ж тоже люди, и у них нормальные есть. Раньше Казбек за старшего был, тоже бандит, но с нами всегда по-честному поступал. Кавказец, что ли? Нет, русский. Откуда я знаю, где они клички свои собачьи берут? А недавно Казбека убили, старшим матрос стал. И видишь, что творится. Они ведь вернутся, — сказал Антон. Может, проще было согласиться? С ума-то сошел, парень. Мы нашими девками не торгуем. На заводе батрачить не собираемся. Сказку про Зайшкину избушку знаешь? Как Заяц лесу погреться пустил. Знаю, — буркнул Антон. Она потом зайца выгнала. «Вот, так и с нами будет. Надо держаться, норов показывать. У нас народу-то немало, Макрошинские на дуру не полезут, побоятся. Подождем, посмотрим». «Ой, забыл совсем, надо же ружье вам отдать», вспомнил Антон свое вчерашнее обещание. «Так ты не мне, ты сразу Леонидучий отнеси». Фрэнсис все еще спал. Антон вынул из его рюкзака сломанный иж погладил спасшее его ружье. «Может, еще послужишь». Кузню Леонидыча найти оказалось непросто. Она стояла на отшибе. Наверное, чтобы дымом и копотью соседей не травить. Старичок был тут как тут, сидел на заваленке и вертел в руках металлическую трубку. «Добрый день, Леонидыч. Не знаю, как вас звать, только по батюшке», — сказал Антон. «Звать меня Федор, но ты зови просто Леонидыч». «Я привык», — ответил старичок. «Чего пришел-то?» «Да вот», — Антон протянул ружье. «Почините?» Леонидыч взял руины ежа, повертел в руках, открыл, заглянул в ствол. «Попробую. Кто это его так?» «Я от волка отбивался». «Понятно», — не проявил удивления или уважения Леонидыч. «Тебе когда оно нужно?» «Как получится, но хотелось бы поскорее». Я не знаю точно, когда и куда мы от вас пойдем. Может, завтра уже. Завтра так завтра, — пожал плечами кузнец. Тут работы не сказать, чтобы много. С курком в основном хлопоты. Чем с вами рассчитаться? — спросил Антон. Старичок удивленно поднял на него глаза. С чего это? Я тебе что, дом быта? Принес, починю. Не смог бы починить, так и сказал бы. Расчитаться он хочет. «Карточка Сбербанка есть?» Антон не удержался от улыбки. Самое смешное, что карточка Сбербанка у него была. Как валялась в своё время в кармане, так и уцелела. Зачем-то он таскал за собой этот совершенно бесполезный кусочек пластика с фотографией медведя, стоящего в Камчатской речке. Кажется, фамилия фотографа была Шпиленок. У него даже свой сайт в интернете имелся. А жил он на этой самой Камчатке и работал в заповеднике. Старичок тоже коротко хихикнул и положил ружье рядом с собой на заваренку. «Завтра зайди, а то и сам занесу. Знаю, где вы обосновались гостевать. А я, видишь, пещаль мастерю». Ирина Ивановна рассказывала, кивнул Антон с интересом глядя на грубую металлическую трубку. «И как вы порох изготовляете тоже?» Я бы не додумался. Поколение другое, спокойно сказал старичок. Отвыкли вы думать-то? Если в магазине ничего нету, сами сроду не сделаете. Еще и крик подымете. Как так? Почему нет в продаже? Как же нам дальше жить-то? Теперь уже не поднимем. Теперь уже не поднимете, да, согласился старичок с некоторой ехицей. Имел право. Кузнец, мастер, пороховщик, оружейник, не клоун пойди. Тузенбахов не играл. За поздним завтраком Антон, Фрэнсис и Лариса совещались о походе к аэродрому. Кириллу Кирилловича по малолетству в обсуждение не включили. Фрэнсис был за то, чтобы разведать, что за тварь поселилась на аэродроме. Снежного человека он не слишком верил, полагая от чего-то, что тот живет исключительно в Северной Америке. Антон, который еще вчера решительно выступил бы против похода, после утренних событий склонялся к попытке совершить разведку. Ситуации с Макрушинскими ему весьма не нравилось, и он опасался, что ее развитие воспоследует очень скоро. Антон рассказал друзьям о происшествии, и Лариса, которая поначалу терялась в сомнениях, тут же их отвергла. «Стало быть, просим Яриков в проводники и идем. Завтра с утра, наверное, будет лучше всего», сказал Фрэнсис, потирая руки. «Посмотрим, что там за ети». В Камеронце, кажется, взыграли охотничьи инстинкты. «Послезавтра», — возразил Антон, «я Леонидовичу ружье в починку отдал», Только завтра готово будет. Или давайте поступим так. Пойдем я, Фрэнсис и Ярик. Я возьму твое ружье, Лара, а ты лучше дома посиди. Что мы втроем не разведаем? Лариса хитро прищурилась. Если бы вы шли ети ловить, я бы слова не сказала. Но вы, по-моему, забыли, зачем нам аэродром. И что вы там, без меня поймете. Вы знаете, как что выглядит, где что может стоять? Верно, сказал Фрэнсис, без тебя никак. А Кириллоче куда? Клавке доверю, сказала Лариса. Вот познакомлю с ней сегодня-завтра. Но если там в самом деле опасно, лучше сразу вернемся, сказал Антон. Уголовники хотя бы люди, в конце концов. Мы на людей уже насмотрелись. С волками вышло куда проще, если ты забыл, сухо напомнил Антону Камерунец. Тот не нашелся, что ответить. В итоге договорились идти послезавтра с утра, при условии, что старичок-кузнец завтра обязательно починит Иш. Ярик попался тут же во дворе, играл с таким же пареньком в ножички. Нельзя сказать, что он через чур обрадовался грядущей экспедиции, но и не особо напрягся. «Идемте», — только и сказал Ярослав. «Если что, мы с дядь Кирей вас предупреждали». Остаток этого дня и весь следующий друзья провели в праздности. Лариса отправилась к таким же молодым мамашам, которых с разнокалиберными мелкими детьми было в форте шестеро, включая пресловутую Клавку, родившую уже после пробуждения. Фрэнсис и Антон забрали у Леонидовича Иш с новым ложем и починенным курком, пару раз выстрелили в рощице за деревней, проверяя, как работает. Работал отлично – и Антон не поленился еще раз сходить к старичку, поблагодарить. Вечером приходил Киря, звал пить настойку, но накануне раннего подъема на его искушения не поддались. Наоборот, легли пораньше, а разбудил их Ярик еще до рассвета. Он был одет в болотные сапоги, толстую брезентовую куртку, а на плече висела одна стволка Кири. «Вам бы тоже болотники одеть», — хмуро заметил он, — «но у меня нету». У мужиков тоже мало у кого. Так пролезем. Антон с сомнением посмотрел на свои резинки, тоже достаточно высокие, но не идущие ни в какое сравнение с Яриковыми. Может, и пролезете, пожал плечами Ярослав. Вышедшая вместе со всеми Лариса вызвала у него явное неодобрение. Но говорить парень ничего не стал. Люди взрослые, их дело. Хотят бабу с собой взять, пусть берут. Пустившийся с вышки дежурный, зевая, выпустил их за стену. То, что дежурный зевал, Антону нисколько не понравилось. Но зато на другой башенке теперь тоже сидел страж и даже с ружьем. Ярик повел их куда-то влево от ворот через холмистую пустошь, постепенно сменившуюся редколесьем. Шли подвое, благо местность позволяла. Впереди Ярик с Антоном, сзади Лариса с Фрэнсисом. — Что про макрушинских, ничего не слыхать? — спросил Антон. — Не слыхать. А сколько их там вообще? В смысле народу в Макрушино? Не знаю точно, сколько, — ответил Ярослав. — Кто их считал? Наши туда не ходят. Если привезут чего для обмена, то прямо на шоссе меняют. Человек сто, наверное. — Это если с теми, что на спирт заводе. А бойцов сколько? — Бойцов? — Ярослав хмыкнул. Тридцатник, наверное. А эти, что к нам приходили, типа советы у них, что ли? Матрос вроде главный стал, после того, как казбека грохнули, а остальные при нем трутся вроде советников и помощников, да. А еще уголовники есть? Отпривязался ты, дядя, несколько укоризненно произнес Ярик. Считал я их тебе, что ли? Говорил же уже. Зря не считал, — сердито сказал Антон. Когда через стену полезут, уже некогда считать будет. Да я правда не знаю. Сначала вроде было десять, с лишним, потом Казбека грохнули, И явно же еще кого-то, кто его сторону держал. Про местных опять же не знаем, кто ушел, кто помер, кого зарезали. А если полезут, то гребут по самой не балуйся. С юношеским опломбом заявил Ярик, поправляя на плече ремень своего довольно жалкого ружьеца. оружие у них есть?» — не отставал Антон. «Поросенка-то, матрос, из нагана застрелил. Вроде есть какое-то, что с собой принесли. Ну и в Макрушино, может быть, что-то подобрали, если уцелел у охотников. Слушай, дядь, ты что, военный, что ли? Распрашиваешь, распрашиваешь, сколько бойцов, сколько оружия». «Никакой я не военный!» – махнул рукой Антон. «Срочную связистах отрубил. В основном за пультом сидел, до стен газеты рисовал. А работал клоуном. И в театре артистом». «Клоуном?» Ярик даже остановился и выпучил глаза, глядя с нескрываемой жалостью. Видимо, в его представлении клоун был чем-то вроде сумасшедшего. «Какой нормальный человек пойдет в клоуны в самом деле?» только прибабахнутый. Чего удивляешься? Я в Новосибирске жил. Работа как работа, иногда прибыльная. Если на корпоратив хороший пригласят... Ага, пригласили на один хороший корпоратив, господину Былинникову, депутату, ныне губернатору Новой Сибири. То-то повеселились от души. А я в школе учился, не закончил, сказал Ярик. Некоторое время они шли молча. Ярослав уверенно ориентировался по каким-то лишь ему известным приметам. Редколесье снова сменилось небольшой голой проплешиной, затем лес стал заметно гуще и темнее. А вон там Ярослав махнул рукой куда-то в сторону. Самолет упал. «Мы тоже по пути один нашли, пассажирский. Нет, тот вроде грузовой был. Или как оно? Транспортный. Он сильно врезался, ничего почти не осталось». Мы с мужиками рылись, рылись, ничего полезного не нашли. У нас более-менее целый. Я потом на карте покажу, где он примерно лежит. Правда, далековато, но вдруг оно того стоит. Тем более с учетом вашего Леонидыча и его талантами изобретателя. Нас там волки едва не сожрали. Я одного убил, не удержался Антон, прекрасно понимая, что рисуется сейчас перед пацаном. «Вожака стаи!» «В результате они нас выпустили!» «Из ружья убил?» Уточнил Ярик довольно безразлично. «Вот из этого!» Похлопал Антон по ежу. «Он на меня кинулся, первый ствол не сработал, я его прикладом, а пока очухался, пристрелил второго. Я так зимой нарвался. Только нож с собой был. Двоих зарезал, остальные отвязались. Все так же безразлично, сказал Ярослав. «Покусали сильно!» Ирина Ивановна зашивала нога, бок. Они возле деревни часто шляются, умные стали, собаки. Антон почувствовал себя полным идиотом и умолк. Болото выглядело совсем не так, как должно было выглядеть болото в представлении Антона. Качковатое желтое поле с зеркальцами мутной воды. Над болотом столбами велись комары и мошка. И Антон в который раз порадовался, что есть накомарник – и запечалился, что нет ни тайги, ни даже ванилина. «Вон первая вешка», — показал пальцем Ярослав. С краю болота торчал березовый стволик. «Старайтесь идти за мной след вслед, иначе мало ли что. Прошлый раз обрашу едва вытащили на обратной дороге. И шесты вырежьте, без шестов никак». В вырезали шесты, а про след в след дополнительно предупреждать никого не потребовалось, Антон аккуратно шагал в ямки, оставленные болотниками Ярика, и тут же наполнявшейся противной жижей за ним шла Лариса. Замыкал цепочку Фрэнсис. Воздух пал гнилью и лягушками. Они, кстати, беспрерывно напоминали о себе, истерично вскрикивая то там, то сям, а то и обрушиваясь на путников нестройным хором. Идти по болоту было сложно – Ноги увязали все глубже, в сапоги то и дело заплескивалась вода. В тени кто-то копошился, и Антон старался не думать, что могло попасть в сапоги вместе с водой. Вторая вешка, такой же березовый стволик, а затем и третья были пройдены успешно. На четвертой решили сделать небольшой привал. «Тут уже недалеко», — сказал Ярослав. «Потом посуху еще немного, а там уже колючка пойдет и рабица всякая». Типа граница, за которую ходить нельзя было. Даже таблички остались, но краска слезла. «Раньше-то хорошо храняли?» Спросил Антон, тяжело дыша и повиснув на своем шесте. «Да ни хрена. С аэродрома мужики к нам в деревню за самогонкой ходили и ездили. Свинью один раз купили у Федора Леонидовича. А сюда тоже ходить можно было. Но что тут делать-то?» А вот если какое начальство приезжало, тогда, конечно, лучше не соваться. Говорили тем более, что если часовой кого застрелит, то ему не только ничего не будет, а еще и отпуск, и медаль могут дать. Запросто, согласился Антон. У нас в части так грибника застрелили, и ничего. Отпуск, как ты и сказал. Медаль, правда, не дали. Слушай, неожиданно сказал Фрэнсис Ларисе, А вот, допустим, найдем мы на аэродроме все, что нужно. И дирижабль, и двигатель. И понадобится нам, к примеру, спирт. Как мы его туда доставим? Там же, небось, не литр и не два. Я не знала, что здесь болото, устало покачала головой Лариса. Но сейчас-то мы об этом знаем. Тут и другая дорога есть, мешался Ярослав. Я-то вас повел, самой короткой, напрямик. А можно через Мокрушино, Точнее, чуток мимо Макрушина. Но, сами понимаете, сложновато оно. А где мы возьмем спирт, если там движок неводородный? Чувствуешь, что их предприятие становится все более несбыточным. Я надеюсь, что водородный. Все так же устало, сказала Лариса. А если нет, тогда будем думать. В деревне есть самогон, можно очистить. А еще и спиртзавод, который у Макрушинских. Ага, так они тебе и нальют. «Цистерну». «Ребята, давайте решать проблемы по мере поступления, а?» «Мы идем или стоим?» Снова влез в разговор Ярослав. «Еще пять вешек». «Ты же говорил, что тут еще недалеко», — возмутился Антон, «а потом посуху немного». «Мне недалеко», — сказал Ярослав, намекая на то, что им дальше». Антон побрел вслед за Яриком, стараясь все так же ступать вслед вслед и приклиная себя за малодушие. Но уголовники, люди как люди, пришли с какими-то требованиями. Ивановна их отшила. Откуда он взял, что матрос и компания вернутся со своими, придавать деревню позору и разорению? Заняться им больше нечем в своем Макрушине имея действующий спиртзавод. С тем же Кемерово можно торговать, Или там более-менее все в порядке? Спирт – это уже условно конвертируемая валюта. Зачем им деревню грабить? На месте матроса он сидел бы на жопе ровно, руководил дорадовался. Да Кстати, интересно, почему у них спиртзавод рабочий? А, Ивановна вроде говорила, что его в 16-м открыли. А открыли – это в России означает запустили первую линию, а потом когда-нибудь пойдет в ход остальное производство». Техника при этом стоит, упакованная в ящике, в основном импортная, длительного хранения. Да и чему там портится? Пластик, нержавейка, алюминий. Собрать все это, подключить и запустить ничего не стоит. Тем более, если источник энергии, что-нибудь вроде солнечных батарей, которые с 2014 года стали вводить практически повсеместно. А завод, судя по тому, что матрос пытался нанять... Батраков действует, там спирт. А спирт – это горючее для двигателя дирижабля. «Да о чем это я?» – окресился сам на себе Антон. «Во-первых, меня прежде запросто может сожрать снежный человек или какая-то другая криптозоологическая тварь, которая бесчинствует на руинах аэродрома. Если она вообще там одна, что вряд ли. Во-вторых, спирт уголовники просто так не дадут». Да и сложно не дадут. Не наниматься же к ним в головорезы, как звал матрос. И что делать? Остановиться и призвать всех идти назад? Хрен с вами, подумал Антон. Идем. Болото кончилось неожиданно, тем более, что Антон смотрел исключительно под ноги. Гнилые ямки, куда он старательно ставил ногу в давно залившихся водой резиновых сапогах, сменились сначала липкой и скользкой грязью, а потом твердой почвой с редкой низенькой травой. «Вот тут еще раз отдохнем», – командирским тоном изрек Ярослав и показал пример, плюхнувшись на задницу. Из кармана он достал кусок привычного всем вяленого мяса, нынешние консервы, и принялся жевать с завидным аппетитом. «Эх, молодость, молодость», – подумал с высоты своего неполного тридцатника Антон. «Есть он совсем не хотел, идти дальше не хотел еще больше». Это как перед посадкой в поздний поезд. Сразу хочется спать, укрывшись теплым пледом. Сразу придумывается десяток поводов, по которым можно не ехать. «Устал, как собака», — сообщил Фрэнсис, обрушиваясь на землю рядом с ним. Лариса села по-турецки, протянув руку. «Дайте попить». Ярослав протянул фляжку. «А к нам военные приходили», — неожиданно сказал Антон. «То есть?» – спросил Ярослав. Антон вкратце рассказал про визит к ним офицеров с объекта. «Вот бы их к нам», – мечтательно сказал Ярик. «Мы бы тут всех разнесли». «Кого бы ты разнес?» – неожиданно злобно спросил Фрэнсис, вроде бы тихонько дремавший, сложив руки на груди. «Эй, а что такое?» «Ответь на вопрос. Кого бы ты разнес?» «Ну, Макрушина». «Чем? Ракетой? С ядерной боеголовкой?» Тогда уж, Кемерова станешь властелином края или Новосибирск. Не хочу я властелином края, — гобы Ярослава дрожали от обиды. Я хочу, чтобы нашим всем стало лучше. Вот и Гитлер хотел, чтобы ихним стало лучше, — сказал негр. Напомни, чем кончилось. А военные, они только мечтают, как убить побольше народу. Так? Да ничего я такого не говорил. На глазах у парня выступили слезы. «Пока не говорил, но разнести кого-то уже хочешь. Ты что, не заметил, который, как ты выразился, разнесли?» Ярослав до белых ногтей сжал свою дностволку. Все молчали, пауза затянулась. «Извините», — пробормотал Ярик. «Кажется искренне. Извините, дядя Фрэнсис. Извини, дядя Антон». «Ишь», — отметил для себя Антон, «Фрэнсиса значит на «вы», а меня на «ты». Ладно, все же иностранец, парень к нему с уважением. «Идемте», – вспомнил о своей роли проводника и в какой-то степени даже командира группы сказал Ярик. По сухой почве идти было не в пример быстрее, и до уныло обвисшей на столбах сетки рабицы, обозначавшей первую границу аэродрома, они добрались с легкостью. Таблички, о которых говорил Ярослав, в самом деле еще висели – Но прочесть на них что-нибудь не представлялось возможным. Облезли. «Теперь аккуратнее», — сказал Ярослав, вновь обретшие офицерские нотки. «Зачем?» — осведомился Френсис. «Если верить Кире, вас только на КПП начали пасти». «Затем», — отрезал Ярослав, — «откуда я знаю, что тут с прошлого раза случилось?» Камеронис не нашелся с ответом, снял с плеча лук, наложил стрелу и пошел чуть сбоку, Внимательно повиртывая головой, с первой стрелы снимешь, Ети? не удержался Антон. Негр спаперил его взглядом и сплюнул с досады. Вдали показался бетонный забор аэродрома и накренившаяся, как и говорил Киря, коробочка КПП. — Вроде все как и раньше, пробормотал Ярик. А ты думал, Ети тебе свой флаг вывесит? Опять съехидничал Антон. Достал ты, дядя! вздохнул Ярик. Бетонка аэродрома выглядела не в пример лучше заброшенных шоссе. Все же покрытие клали на славу. Профессионально. Ни деревца не проросло, только волдыри до да трещины. Чуть дальше, в самом деле, на полосе стояли маленькие грязно-белые самолеты и пара вертолетов, тоже явно не боевого вида. Большие ангары с металлическими крышами и железобетонными стенами выглядели внушительно – Время на них почти не отразилось. Вон там череп лежал с костями, указал Ярослав, а вон башня диспетчерская. Башню нам не надо, а вот в ангаре ты говорил, ящики, сказал Фрэнсис, но ну, идемте. Странно, но никакого скрадывания, о котором говорил Киря, Антон не ощутил. Просто неприятное чувство заброшенного огромного комплекса, построенного людьми. Двери ангара были открыты, внутри стоял еще один самолет, Полуразобранный, как и говорил Киря. Капот двигателя открыт, пропеллера нет, одно крыло и то снято. У стен громоздились ящики. «По-моему, не этот ангар», – наморщив лоб, сказала Лариса. «Но «Ну давайте посмотрим». «В ящиках оказались какие-то детали с маркировкой «ЯК». «Не то», – заявила Лариса. «А вот тут череп лежал» повторил Ярослав, когда они подошли ко второму ангару. Внутрь мы уже не ходили, только диспетчерскую обыскали. Сейчас черепа нет, довольно глупо заметил Антон. Френсис осторожно подошел к ангару, посмотрел на запоры. Открыто, сказал он. Надо бы кого-то оставить на страже, наконец-то заволновался Ярослав. Ну так оставайся, сказала Лариса. В ангаре номер два стояли только ящики и коробки. Самый большой ящик имел яркую маркировку. Имел яркую маркировку Honda AND America. Вот! завопила Лариса, буквально в смысле подскакивая на месте и тыча пальцем в ящик. Вот оно! Это станция, зарядная станция. Не ори, Лара! верил Фрэнсис. Сейчас не только эти, но и те. «Сюда сбегутся!» «Не, ну это правда зарядная станция!» «Лар, примирительно сказал Антон, станция — это хорошо, но без дирижабля как-то бессмысленно. А дирижабль должен быть в третьем ангаре», убежденно заявила Лариса, сверкая глазами. Черт побери, там-то он и оказался. Более того, почти собранный. Гондола на колесах стояла посредине помещения, немного запылившаяся, но все равно...» Какая-то первозданная. Антон просто не нашел другого слова. Белоснежная, обтекаемая, явно не гнилая. Лариса тем временем бросилась к ящикам и контейнерам, стоявшим у стены, как и в первом ангаре. «Оно! Здесь баллоны!» — закричала девушка, стукнув кулаком по фанере. «Да не ори же ты!» — пытался опять урезонить ее Фрэнсис. «Двигатель ищи!» — напомнил Антон. «Вот он, двигатель!» Лариса метнулась от ящиков, гондоля провернула изящную лопасть винта. «Вот, блин!» «Что?» – напрягся Антон, уже понимая, что услышит в ответ. «Газотурбинный». В этот момент оставшийся снаружи Ярик дико закричал.